Глава 6. Книжный клуб. В понедельник днем Марта с трудом толкала тележку к библиотеке. Казалось, в ней кирпичи, а не бутылки со спиртным, печенье, корм для рыбок Горацио, часть его горшков с растениями и распечатки новых читательских таблиц. Ужасно хотелось повернуть обратно домой, но нужно было провести одно из регулярных раз в две недели заседаний книжного клуба. Сьюки отпросилась на консультацию в роддоме. Весь предыдущий день прошел в тревогах и сожалениях о том, что она отдала книгу. Марта то и дело проверяла телефон. Вдруг Оуэн выяснил что-то пораньше и оставил сообщение. Но ничего не было. В голове, как на киноленте, мелькали иллюстрации и рассказы. Эта книга имела над ней какую-то гипнотическую власть. Вновь всплывали воспоминания об историях, которые она писала, и об атмосфере в семействе Стормов, которые они и были обязаны своим появлением. Заснуть ночью не удалось, как она ни пыталась. Марта возилась в постели, ворочилась, а когда встала, ей было недонамеченных на сегодня дел. Брюки Уила так и остались лежать неподшитыми. Коробка с люстрой Бренды напрасно мешалась под ногами. За всеми ее перемещениями Внимательно следил китайский дракон. Обычно она любила, чтобы в клубе было много народу, но сегодня надеялась, что никто не придет. Марта вся извелась, ей хотелось одного — сидеть дома и ждать звонка Оуэна. У входа в библиотеку уже стояла Бренда, замахала рукой с фиолетовыми когтями. «Он какую книгу мы сегодня обсуждаем?» Марта подавила вздох. По плану участники клуба должны были прочитать новый роман Люсин Ловел «Отдалённое желание» в рамках подготовки к встрече на Валентина в день, которая не состоялась. «Отдаленное желание», — ответила она, отпирая дверь. Закатила тележку в коридор и вместе с Брендой вошла в основной зал. «Ой, а я не прочитала. На мой вкус она недостаточно нуар», — сказала Бренда, прикрывая его ладонью, Марта достала из кармана блокнот. Попыталась вглядеться в зеленые галочки и желтые звезды, но от усталости перед глазами все плыло. Не в силах сосредоточиться, она отложила блокнот и принялась расставлять стулья вокруг стола. Достала распечатки, раздаст потом собравшимся. Бренда не помогала. Она была занята тем, что расправляла свою оранжевую юбку с граффити на подоле. «В следующий раз предлагаю взять триллер», — посоветовала она. «Какой-нибудь скандинавский мрачняк». В коридоре раздался звук, будто по полу что-то волокли, и Марта застыла с распечатками в руках. Показалось, Нора с двумя доверху набитыми черными мусорными пакетами. Несколько лет назад муж Норы погиб в автокатастрофе. Она жила одна и находилась в поиске мужа номер два. И хотя что в высоту, что в ширину, Она была почти одинаковой и щеголяла в искрящемся всеми цветами радуги велюровом спортивном костюме на многочисленных сайтах знакомств, куда она зачастила. Она отнюдь не страдала от отсутствия мужского внимания. Ей, впрочем, представлялось, что претенденты будут сплошь, как те мужчины с гладким торсом, что красуются на обложках пикантных романов, которые она глотала один за другим. Так что личные встречи оборачивались разочарованием. «Честное слово, понятия не имею, куда подевались мастера по стиральным машинкам», — выдохнула она, вытащив мешки на середину зала. «Можно я тебе их оставлю, Марта, дорогая? Добавишь еще одну порцию стирки-глажки к тому, что у тебя уже есть моего?» Марта перестирала для норы огромное количество вещей, а благодарность слышала через раз. Она подняла язык к небу, хотела сказать «нет», но не смогла это выдавить. как курильщик, пытающийся завязать, обнаруживает, что руки сами тянутся к сигарете. Она вымученно улыбнулась и сказала, «Конечно». «Чудесно, дорогая». Следующим прибыл Горацио в капитанской фуражке и темно синем костюме с золотыми пуговицами. Горацио держал в гараже небольшой аквариум и в летний сезон пускал в сумречное помещение посетителей. Два фунта со взрослого, один с ребенка. Жена часто обвиняла его в том, что рыбок он любит больше, чем ее, и он не спешил это отрицать. Он положил фуражку на стол и пригладил пальцем белую щеточку усов. «Вы принесли мне мой корм для рыб». Кивнув, Марта протянула ему две хозяйственные сумки. «И часть ваших растений тоже. У меня еще остались ваши рыбки, не забудьте их забрать». «Превосходно!» Горацио вынул из кармана два фунта, и вложил ей в руку, сжал ее пальцы в горсть и похлопал сверху ладонью. «Побалуйте себя чем-нибудь!» Марта разжала руку. Добавочный корм для рыбок обошелся ей в несколько раз дороже, но упоминать об этом она посчитала неучтивым. «Спасибо», — сказала она. «Вы очень добры». Пришёл Сигфрид, уселся. Снял свою серую шапочку, положил на колени и взялся за нее обеими руками. Он ни с кем не поздоровался. Буркнул только, что Клайф опаздывает, и начать можно без него. Марта дождалась, когда участники клуба расположатся, снимут верхнюю одежду, устроятся на стульях, вынут все необходимое из карманов и сумок. Затем откашлялась и взяла книгу Люсинды. Начнем, произнесла она нарочито бодрым голосом, чтобы скрыть свою усталость. «Чем живее пойдет заседание», тем скорее можно будет вернуться домой и проверить сообщения на автоответчике. Мы все прочитали отдаленное желание. Кто начнет дискуссию? Собраться с мыслями вам помогут читательские таблицы, которые лежат перед вами». Бренда расстегнула молнию на сумочке и достала пару солнцезащитных очков с огромными круглыми стеклами. Водрузила их на свои пышные и сине черные волосы. Жаль, что Люсинда не приехала. На снимках ее ужасно фотошопят, Я, знаете ли, надеялась рассмотреть ее поближе. Интересно, делала она что-нибудь с лицом или нет? «Ой, да», — Нора приставила палец ко лбу, типа делает себе укол. Стыдно ей, вот и отменила встречу. «Я сейчас читаю книгу про тюремного служащего», — сообщил Горацио. «Очень поучительно. Один заключенный сидел за убийство, но держал в камере золотую рыбку, заботился о ней». Марта с удивлением обнаружила, что привычное терпение ее покидает. Участники книжного клуба часто съезжали на посторонние темы, и она умела направлять их в нужное русло. Но сегодня это раздражало. «Рыбка — это мило», — сухо промолвила она. «Но давайте вернемся к отдаленному желанию. Я составила вопросы для обсуждения. Гарацио, Бренда и Нора не выказали ни малейшей заинтересованности». Сигфрид теребил распустившуюся нитку шерсти на своей шапочке. У Марты от досады побагровела шея. «Или, может, вы хотите прочесть вслух отрывок из книги Бренда?» Бренда приставила ладонь щитком к рту и зашептала Норе на ухо. Нора раскрыла рот от изумления. Марта смотрела на этих кумушек и задавалась вопросом, они вообще ее видят?» «А если скорчить глупую рожу и закружиться в вальсе?» «Хоть кто-то это заметит?» Она задумчиво уставилась на отдаленное желание, но вместо этого перед глазами всплыли книжка Зельды и картинка с черным дроздом. Она тряхнула головой, и видение исчезло. Голоса Бренды и Норы продолжали громко жужжать. «Сигфрид», — предприняла она попытку, — «Может, вы нам почитаете?» Сигфрид метнул взгляд вправо, словно проверял, не запертали входная дверь. Горацио поднял руки, дескать, сдаюсь. «Я книгу не читал», — признался он. «Чистил аквариум и не успел». У Марты запульсировала в висках. Она сердито сжала книгу в руках. Когда они, читатели, о чем то просят, она всегда идет им навстречу. Хорошо бы и они хоть иногда делали ей одолжение. Читать вслух самой не хотелось. Она не делала этого с тех самых пор, как Уилл и Роуз были маленькими». От любого пристального внимания щеки сразу покрывались пятнами. «Кто почитает?» — спросила она, глядя в пустые лица. Стараясь подавить возмущение, она раскрыла книгу. Провела пальцем по странице, но от навернувшихся слез строки расплывались. Чтобы окончательно не потерять внимание аудитории, она поспешно отыскала первый попавшийся отрывок и начала читать. Она вскинулась и замерла перед ним. Произнесла Марта. Нора и Бренда замолкли. Марта перевела дух. Кажется, сработала. Все взгляды были устремлены на нее. Она вскинулась и замерла перед ним. Дышала она тяжело, словно гепард промчавшийся по пустыне. Красное шелковое платье облегало ее высокую фигуру, подчеркивая холмики ее. Её... Она читала фразы про себя. потом вслух, и глаза у неё распахивались все шире и шире. Она вообще не припоминала здесь таких страстей. Её... М -м, больших, бурно вздымающихся... «Прошу прощения, этот фрагмент кажется не слишком... М -м, подходящий». Она кашлянула и попыталась подыскать новый отрывок. Бренда прыснула, вслед за ней меленько захихикала Нора. Сигфрид отвел глаза в сторону, на полке с научной фантастикой, а Горацу ухмыльнулся. «Продолжайте, продолжайте!» У Марты вспыхнули щеки. «Прикоснись к ним мокрым пальцем, зашипят!» Откуда-то изнутри к горлу подступила боль и застряла там, как проглоченный леденец. «Прекратите!» — хотелось сказать ей. «Прекратите надо мной смеяться!» Открылась входная дверь, и Марта обрадовалась, что их прервали, Но это оказался Клайв. Он неторопливо вошел и, скрестив руки на груди, привалился к стене. На нем был великоватый коричневый костюм свободного кроя и лимонно-жёлтая рубашка, которая морщила на груди. Голова, поразительно маленькая для такого тела, была лысая в рыжих веснушках и напоминала перепелиное яйцо. Клайф внимательно оглядел собравшихся и улыбнулся. «О, да у нас тут веселье!» хмыкнул он. «Марта, что случилось? У вас лицо все в каких-то пятнах». Она отвела глаза. Все в порядке». В голове по-прежнему грохотал чужой смех. Она поспешно отломила кусочек печенья. Полный рот крошек и никак их не проглотить. Она поискала глазами воду, но оказалось, что она забыла поставить ее на стол. Члены клуба смотрели, как она хватает ртом воздух. «Вам бы попить», — сказала Бренда и не сдвинулась с места. Сигфрид встал. Марта жестом его остановила. «Не беспокойтесь». Спешно прошагала в маленькую темную кухоньку. Налила воды из-под крана и залпом выпила. Наклонившись над раковиной, пощипала себя за кончик носа, несколько раз глубоко вздохнула. Она стояла тут совершенно одна, а из зала долетали голоса и смех. В кухню кто-то вошел. Она обернулась. «Клайв». Он стоял, заполняя собой весь дверной проем, Так прежде делал отец, чтобы придать значимости своему появлению. «Помощь нужна?» Елейным голосом спросил Клайв. «Нет, спасибо, уже все в порядке». Марта откашлялась. «Хорошо, Все равно я хотел поговорить с вами наедине», — сказал он. «Насчёт Люсинды?» Клайв поскреб шею. «Нет». «А что с ней?» «Вы не сказали, что встреча отменилась? Я прикатила тележку всякой всячины, кучу времени потратила». «А то вы не знали», — огрызнулся он. «Я всех предупредил». Марта сжалась, как слезняк от соли. «Меня нет». «Вы, наверное, забыли или что-то недопоняли?» — презрительно отмахнулся он. «Но неважно. Я слышал, вы взяли анкету. Хотите ставку на полный рабочий день?» Mm, «Да. но еще бы». Клайв скрестил руки на груди. «На эту вакансию большой спрос. Собственно, целый ряд молодых соискателей с хорошим опытом». Внутри у Марты все опустилось. «Вас, должно быть, это радует?» «Да. Просто не хочу, чтобы это стало для вас э, неприятным сюрпризом». Марта подумала об анкете, лежащей в ящике ее письменного стола. Она еще ни слова в ней не написала, а Клайф уже готовил ее к отказу. Она открыла рот, хотела сказать, что мечтает об этой работе, что у нее много идей, да и профессионального опыта не меньше, чем у других, но посмотрела на его крепко сжатые губы и промолчала. Он стоял в дверном проеме, загородив выход, и Марта вдруг вспомнила. Отец обнял мать, склонился над ней, поцеловал и забрал книжку. Они с мамой ее читали, а потом книжка исчезла. «Красавица и чудовище». Об этом эпизоде она не вспоминала много лет, и накатившие воспоминания выбили ее из колеи. Вся сцена упорно стояла перед глазами. Стены кухоньки вдруг словно осели, придвинулись. Голова закружилась, и она шагнула вперед всем своим видом давая понять, что ей надо пройти. «Прошу прощения, мне нужно...» Но Клайв, массивный и внушительный, не сдвинулся с места. Казалось, это не человек, а кирпичная стена. Марта наклонила голову, сердце отчаянно билось. Во что бы то ни стало, хотелось вырваться из этого замкнутого пространства. Крепко зажмурившись, она шагнула вперед. Клайв загораживал дверь, но она все равно шла на пролом. И лишь когда она ненароком задела его рукой, он наконец-то изволил подвинуться. Глаза она открыла уже в зале. После сумрачной кухни свет флуоресцентных ламп резал по глазам, и она прикрыла их ладонью. «Вы нам еще отрывочек из той книги не почитаете?» — подмигнул ей Горацио. «К завтрашнему дню успеете постирать, Марта, дорогая?» — спросила Нора. «Заполняйте анкету, если считаете, что у вас есть шанс», — сказал Клайф у нее за спиной. марта оглянулась и увидела его череп и оттопыренные губы поблескивающие в свете потолочных ламп она отвернулась взгляд поочередно выхватывал то золотые пуговицы горацио то зубы бренда испачканные в помаде то норины серебряные пломбы сверкающие во рту когда она смеялась а печенье без глютена у вас нет спросила бренда это будет для вас хорошим опытом сказал Клайф. «А может, дорогая вы постиранная, завезете мне домой?» сказала Нора. «А то у меня спина пошаливает». «Нет», — очень тихо сказала Марта. Сказала отчасти присутствующим, отчасти образу отца в своей голове. Отца, который протягивал руку за красавицей и чудовищем. Она стиснула кулаки, но болтовня и смех не смолкали. «Скоро последний срок», — напомнил Клайв. Эта пачка корма без крышки», «Подойдите, взгляните», — проворчал Горацио. «В следующий раз давайте возьмем скандинавский детектив, Марта». Бренда побарабанила ногтями по столу. «Это намного интереснее». «Я обычно стираюсь кондиционером», — задумчиво произнесла Нора. «Будьте душкой, плесните немного тоже, а то в прошлый раз полотенца были жестковаты». Внутри Марты, как в вулкане, зарождался глухой ропот. Грудь пронзила боль, и она прижала руки, пытаясь ее утихомирить. С телом происходило что-то странное, неконтролируемое. В глазах Марты мелькнул страх. «Да что с ней такое?» «Я всегда стираю на 40 градусах», — сообщила Нора. «У вас, Марта, дорогая машинка, видимо, стоит на 30. «Как по мне, скандинавы пишут детективы лучше всех», — сказала Бренда. «Скажете, нет?» Шум в комнате нарастал, достигая крещенда в голове Марты. Она зажала уши, но Гомон не стихал, болезненно отдаваясь черепной коробке. А потом она услышала то, что повергло ее в полное изумление, ошеломила, испугала. Это был ее собственный голос, очень громкий и очень отчетливый. «Нет!» — сказала она. Нет, нет, нет!